Глава шестнадцатая. «Ну, ребята!» — обратился к скелетам, утирая перепачканный кровью рот. «Подобьем бабки». Моя маленькая армия согласно закивала. Черт! Быть кукловодом в собственном театре для единственного зрителя затягивает. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы я окончательно двинулся? Итак, скелеты — хреновые разведчики. Во-первых, слишком шумно передвигаются. Во-вторых, видят не дальше 20 метров. И еще один то ли минус, то ли плюс. Я не могу управлять ими дальше, чем за эти же 20 метров. Но могу выстроить линию по скелету каждые 20 метров и, переходя от одного к другому, охватить таким образом почти 300. Другое дело, стоит от Айхи на шаг дальше, вся цепочка посыплется, воины потеряют ориентацию, замирая в ожидании приказа. Благо, мне не попались в момент экспериментов мобы. Я бы лишился армии в считанные секунды. Стоило скелету выйти из зоны контроля, я совершенно переставал его чувствовать. Так что если кто-то начнет грызть отбившегося от стаи слугу, не узнаю об этом, пока он не помрет. Отложив кусок сырого мяса, поднялся на ноги. Все коридоры из зала с кадавром уходили в бесконечность. Потратив два часа на быструю разведку, вернулся к спящей команде. «Гай, я в данже заброшенная шахта. Как продвигаются дела?» Отправив письмо, оглядел застывших бойцов в костяных доспехах. «Несомненно, это сильное подспорье в бою. Но стоит отпустить контроль...» — тупеют на глазах. «А смогу ли я управлять, когда их будет сотня? Полторы?» «Конечно, со временем, когда подрастет гримуар, а я доберусь до учителя в карнате, можно получить заклинание, поднимающее зомби копию убитого моба или игрока. Но при этом ничто не мешает таскать за собой скелетов. То есть армия будет только расти. Тренькнула почта. Все ок. Занят. Позже. Дан шмуторный, вали оттуда. Вот и поговорили, — хмыкнул, тяжело вздыхая. За все время, что провел в Наверкоме, мне не понадобился сон. А как насчет игроков, не прошедших оцифровку? Не похоже, чтобы тому же Рагнару требовался отдых от игры. А ведь дед уже просто чудовищно стар. Заменяет ли пребывание в игре полноценный сон? Я пожевал губами, переводя взгляд с Дворфа на Ариадну. Наивная девчонка. Что это вообще было? Попытка наладить контакт или просто развлечься в виртуалке? Конечно, приятно, что сочла меня довольно симпатичным для сего действа Как-никак я с собственной внешностью хожу. Но почему так дешево? Секс даже в мое время перестал быть чем-то необыкновенным. В 2046-м даже инцест узаконили, если добровольный. Вот почему помню такую хрень? О личной жизни не грамма. Будто и не жил никогда, в голову насовали гору разнообразных сведений. Как звали родителей? Был ли у меня щенок или котенок? Где учился, работал? В конце концов, в каком городе жил? Одно название «русский ахим» с намеком на русские корни, да превалирующее знание российских реалий. И все. То есть я какое-то усредненное существо из 21 века, жившее на территории России. Кусок программного блин-кода. Накатившее раздражение буквально заставило пнуть ни в чем не повинный рельс. Ржавая пыль обвалилась целым пластом, вызывая резкий кашель. Как можно забыть собственную жизнь? Прекрасно помню культурные подробности вплоть до 2048 года. Но даже как заключал договор заморозки, ничего, пустота. Я оформил заявку по инету, ходил в офис. Ничего. «Чего шумишь?» — пробасил открывая глаза рогнар «Да так, негодую. Это чего так рано». «А что мне там делать?» — усмехнулся Дворф, оглаживая усы. «Говорю же, на пенсии я». Зашел вот проведать обстановку. Да и вообще, там я шаркающий дед, а здесь здоровый молодой мужик. Как думаешь, где приятнее находиться?» «Это риторический вопрос», — улыбнулся я, садясь напротив вынимающего припасы воина. «В реальности все иначе. Там ни перченого, ни соленого мне нельзя. Я первые дни, когда виртуал пришел, поселился в ресторанах», — хохотнул он, разламывая краюху хлеба. «Ты представить себе не можешь, каково это, да?» «Представляю», — мыкнул, принимая угощение. «Здесь можно ощутить не только вкус, так что и мне нравится этот мир. Но он все же не настоящий. А какая разница? Если брать в расчет заявление, что мысль и есть бытие, выходит любая оболочка безжизненно без разума. Раз мой разум проник в этот мир, Чем наверхом хуже земли или еще какой-нибудь альфа-центавры?» Я пожал плечами, надкусывая хрустящую ароматную корочку. «Может, и так. Только так и есть», — кивнул он, вынимая бурдюк с вином. «Вот, пожалуйста, на земле виноград не растет уже лет пятьдесят, так что цены на вино заоблачные, а здесь оно чуть дороже воды. И знаешь, Макс, меня это устраивает». Приложившись к кислому напитку, сообщил дворф. «По молодости думал, как можно тратить время на еду, когда впереди столько всего? А теперь? А теперь мне некуда спешить. Так что наслаждаюсь моментом», — пожал он плечами. «Была во времена моей молодости притча на эту тему. Расскажешь? Почему бы и нет?» Забирая вино, пожал плечами рогнар Пошел человек в лес и наткнулся на спящего тигра. Естественно, тот бросился на нашего героя. погоня коне продолжалось недолго, пока под ногами не появился обрыв. И, — улыбнулся я, когда дворф затянул с молчанием. — Повис, значит, он на хлипкой лозе. Внизу провал, сверху тигр, — продолжил рогнар сделав новый глоток. И тут, как назло, выбрались из нор две мыши, черная и белая. Они стали грызть лозу, на которой завис человек, а на расстоянии руки был куст с одной единственной ягодкой земляники. Человек вытянул руку, он снова замолчал и, ухмыльнувшись, закончил. Это была самая вкусная ягода в его жизни. Хорошая притча, кивнул я. Именно. двор вдопил вино и спрятал пустой бурдюк в рюкзак. Вот я и ем эту ягоду, Макс. Все мы застряли на лозе, но не всякому хватает мозгов понять. Смысл жизни не в том, чтобы удержаться на подтачиваемом растении. Смысл — в землянике. Может, буддисты и были правы, а я зря волнуюсь о потере памяти. В конце концов, меня определяет не прошлое, а происходящее здесь и сейчас. Я же испытал негатив от ущемления гордости, когда ариадна предложила воспользоваться ушедшими в Реал компаньонами. Стал бы я относиться иначе, если бы помнил, что, допустим, сто лет не был женщиной. Или перестал бы злиться на Азуру, что так подло поимела с моей смертью сто золотых. При воспоминании о заработке наставницы третьего ранга не удержался от улыбки. Сто золотых — вот уж деньги. Для меня это даже не сумма. Впрочем, кому-то и миллиард копейки. Тот же Гай потратил на одну порцию яда бездны сумму в пять искусственных тел и пусть для него это тоже дороговато но нашелся же гений заложивший такой рецепт в игру значит деньги должны здесь водиться гораздо больше чем я могу себе представить разумеется это удовольствие не из разряда общедоступных но оно есть даже примея за риск вполне реально в условиях когда кто то сможет оплатить подобное шоу так чего удивляться бешеной цене на порцию яда что действует жалкие секунды Чем дальше заходит общество, тем дороже развлечения а валюту нужно выводить из употребления, чтобы был дефицит. Иначе все будут богаты, сыты, и движение потеряет всякий смысл. А если мы остановимся, даже земляника потеряет свой вкус. «О, вы уже здесь», — Мэллиэль улыбнулся, оглядывая нас. «Ага», — кивнул я, возвращаясь из тяжких мыслей. «Все дела закончил». Эльф кивнул принимая из толстых пальцев бородача сочный бутерброд. «Ну, мол, задержусь, ну вот что-то прямо захотелось залезть в капсулу. Посмотреть, как тут и что». «Что-то вас прямо-таки тянет в игру войти пораньше», — заметил я. «Или я чего-то не знаю». Эльф пожал плечами. «Я не так давно в игре, Макс. А мне тут чертовски нравится. Атмосферно, красиво», — кивнул он на спящую «Ариадну». Так чего мне приходить сюда почаще, если есть возможность?» Я развел руками, стряхивая последние крошки хлеба со штанов. «Может, они и правы. Я же не знаю, что там за пределами игры». «И ведь не спросишь, сразу же всплывет моя разморозка. А я только от одного хвоста избавился. Незачем новое на себя вешать. Тем более, что и дворф не дурак, сразу догадается, что к чему. Вон как выцепил меня перед уходом». И про алтари догадался мигом. Слишком умный он для простого игрока. Опыт ста двух лет. Малиэль доживал свой бутерброд и поднялся на ноги. «Ну что, пойдемте?» А она кивнул на девчонку дворф. «Как ты напарников бросать не привык, знаешь ли?» Она не скоро вернется, пожал плечами эльф. У ее папочки серьезный бизнес, а единственная наследница должна учиться управлять Сидя у мудрого отца на коленках. Так что пока собрание акционеров не закончится, никто ее в игру не пустит. «И что нам делать без урона?» — ставил я. «Что-то я не припомню, чтобы ты в бой первым бросался. Так что посидим, подождем». Мэлель презрительно хмыкнул. «Неужели она так быстро тебя купила? Никакого самоуважения нет, Макс? Наглая девчонка всю дорогу с тобой обращается как с грязью, вытирает от тебя ноги, а тебе и в кайф. Я постучал кулаком по лбу. Кто будет убивать мобов? Мои скелеты. А почему бы и нет? Ты же прекрасно с ними управляешься. Вон как ловко скакали вокруг боссы. Ну да, будут мобы чуть сильнее, но справимся же, заверил эльф. Бред какой-то. Не может мы лель не понимать, что без ДД нам крышка при первой же стычке. Да и Рагнар не особо протестует хотя именно ему все шишки достанутся. Так что это? Какая-то проверка? Тогда идите. Я подожду Ариатну, пожалуй, плечами. Где тут точка возрождения, чтобы мы вас искали потом недолго? Дворф хохотнул и хлопнул меня по плечу. Эльф же покорно опустился на задницу и вынул из рюкзака лютню. «Тогда подождем», — выдохнул друид. Тонкие длинные пальцы перебирали струны. Грустная мелодия потекла по жалу, отражаясь от стен и дробясь в тоннелях. Глаза эльфа затуманились. Он даже рот приоткрыл, будто сейчас запоет. «Это теперь надолго», — махнул рукой рогнар глядя на сосредоточенное лицо Длинноухова. «Так что можешь расслабиться». «Странные вы ребята», — хмыкнул я. «Не могли получше проверку придумать? Да и что хотели узнать, я не понимаю» пожал плечами. рогнар коротко хохотнул. «Это и не в курсе. На форуме поползли слухи о темном, который собирает сердца, чтобы алтари восстановить». «Опять двадцать пять», — поднял я бровь. «Неужели так мало некромантов в Наверкоме, что это обязательно должен был быть я?» «Ну, проверить стоило», — пожал плечами дворф. «Мало ли, зашли бы в игру, а ты уже сделал бы свое черное дело». А за того темного награда обещана И много? Два миллиона за ник, вздохнул Рагнар. Сам понимаешь, сладкий кусок для наших уровней. И ведь только имя узнать нужно. И вы, естественно, сговорились меня проверить, кивнул я. Когда успели? Как с игры вышли, так и связались. А она тогда чего в игру не вернется? Кивнул я на спящую. Так у нее на самом деле совещание, рассмеялся Дворф. «Ариадна у нас из очень богатой семьи». «Очень!» — поднял палец он. «Так что Малель не соврал, ее еще черт знает сколько ждать». «А какой тогда смысл был уводить меня?» «Как-то не вяжется с охотой за сердцами». «А это уже просто проверка тебя на гнильцу. Сам понимаешь, в Наверкоме давно устоялось. Для темных нет границ дозволенного». «Судя по тому, что я знаю, светлые ничуть не лучше», — парировал я. «Еще бы! Ты же наш противник, по идее! Так что мы просто попробовали узнать тебя получше». «Я думал, ваша компания сложилась недавно, а вы вон как сыграться успели. Даже планы хитроумные придумываете, как некроманта обвести вокруг пальца». «Очень дырявые планы, — подумал я. Только совсем уж тупой идиот поверит в такое. Слишком просто раскусить эту гениальную идею. С другой стороны, сам виноват. Расслабился, равным с ними себя почувствовал, тут опять какие-то интриги. Когда это кончится? Тяжело вздохнул, слыша треньканье почты. Похоже, Гай таки решился поговорить. Нужно предложить инквизитору придержать язык и не разбрасываться деньгами. Кроме него, кто может знать о необходимости приносить на алтарь сердца? Ты вышел из шахты. Два миллиона за мое имя. Ты это серьезно, Гай? Мы так не договаривались. «А как ты хотел? Я теперь лидер светлых. Святейшие вылетели из топа, я почти весь состав себе переманил. И да, мне по рангу положено за тобой охотиться, сам понимаешь, дело чести. А у меня теперь много на ней серьезно повернутого народа. В общем, не отсвечивай и с не спеши. Все равно никто не знает, где ты их активируешь. Мы еще устроим охоту на ведьм. А ты вали из шахты и топай в карнат, пока не поздно. Ты слишком настаиваешь, чтобы я выбрался из данжа. Меня уже ждут снаружи, да? Никто тебя не ждет. Просто там двое суток нужно по тоннелям шляться, чтобы в конце завалить паука, с которого выпадает одна фиолетовая шмотка. Ты в большой группе? Четвером. Ну смотри, шанс выпадения полезного тебе лута 25%. А уж выбросить кубик больше всех, сам понимаешь, еще меньше. Если не кубик бросать, а доверить распределение главе рейда, темному все равно никто ничего не даст. Оно того не стоит, не трать время. Я разберусь. Спасибо за совет. Ок. Через пару дней пущу слушок, что некроманты видели в твоем лесу. Нет, не надо. Ты сразу выведешь на меня. Лучше подбросить утку про полет на дирижабле. Если ты поставил производство темных на поток, как мы договаривались, я мог бы задеряться в толпе нубов. И куда? Разумеется, ближайший рейс до Карната. А это Артры. Оттуда по воздуху уже в цитадель тьмы и вселенского зла. Спасибо за совет. Я подумаю. Вот же гад. Моими же словами отбрехался. Впрочем, чего еще можно ожидать от человека, дорвавшегося до власти путем хитрых и продуманных интриг? Если он так ловко обвел вокруг пальца Мэтта, других светлых обыграет еще легче. Главное, чтобы он на самом деле не заявил, кто я и где нахожусь. Воевать со всем миром я не готов, да и не уверен, что вообще когда-либо смогу. Возвращаясь к нашим баранам, остается непонятным, что нужно этой команде героев. Вроде все шло нормально, пока они не вышли в Реал. Так неужели купились? рогнар не стал бы за такое братцы, иначе согласился бы на помощь Ариадны. Раз у нее денег куры не клюют, вполне могла бы обеспечить дедуле новенькое тельце. С другой стороны, я ничего о них не знаю. Вполне возможно, девчонка и не богата вовсе, а именное оружие получила так же, как и я, за квест. Сразу же перед глазами скелета всплыли, танцующие под моим чутким командованием. Возможно, весь спектакль разыгран исключительно для одного зрителя? Меня? Так что вам понадобилось, господа светлые? Зачем эта игра? Чего вы хотите добиться? В таком ключе даже предложение секса звучит совсем иначе. Им что-то нужно. Но что можно взять с некроманта одиннадцатого уровня? Я же не дурак, не сознаюсь, что алтари восстанавливаю. Претензии ко мне ясны. Никто не хочет усиления темных. Наверхом не жаждет революции. А восстановление алтарей пантеона хаоса — это новый виток неизбежно приближающейся войны. Так чьи интересы вы представляете, господа? Кто-то знает обо мне и прислал группу нубов для... Вот это для очень расплывчато. Я ни черта не знаю, что за игроки сели за стол, не догадываюсь. Во что они играть будут? Шахматы или покер? В любом случае, мне это ничего хорошего не сулит. Я не верю, что это троица а на самом деле добрые, хорошие ребята. Плавали, знаем, какими хорошими могут быть светлые. Стоит одного только Гая вспомнить, чтобы навсегда отпала охота верить в честь и достоинство прислужников порядка. Рядно вздрогнула, открывая глаза. Я встретился с ней взглядом, и черноволосая тут же отвернулась. «Ну что, идем?» «Вот тебе и совещание. Из заговоренных восьми часов передышки прошло всего шесть. Может, они поймать меня хотели, пока я вне игры был?» Проклятые админы отключили прямой доступ на форум. «Теперь и не узнаешь. Вдруг за мою тушку награда больше, чем два миллиона. Хотя...» «Гай, ты только имя мое заказал. Местонахождение пять, тело десять. А что? Похоже, моя команда настроена меня продать. Надеюсь, никаких лишних звеньев не будет. Они сразу тебе должны сообщить? Вали оттуда и убирайся в карнат, Макс. Я серьезно. Стоит им сообщить, что нашли тебя, я не смогу дать тебе уйти. Свои же порвут на ленточки Ну, дружил Гай и Аврелий. И как мне из этого выпутываться? Мы так глубоко под землей, что я даже избежать не успею. Придумай что-нибудь. Голова-то у тебя есть? Ты мне должен, Гай. Серьезно должен. Сочтемся, Макс. «А теперь беги!» Я поднялся на ноги и широко улыбнулся. «Ну что, идем за пауком?» «О, да ты времени не терял!» — поднял брови эльф. И про паука узнать успел. «Да, друг рассказал вкратце». «Что за друг у темного может знать про светлый данж?» — поинтересовалась Ариадна пренебрежительным тоном. глава инквизиторов», — улыбаясь еще шире, кивнул я. Мы с ним давние знакомые. Он сейчас круто поднялся, чуть ли не мессия у вас, верно? Он вообще-то и заказал найти тёмного, — мыкнул Рагнар. Ну, можете у него поинтересоваться. Не тот ли я некромант, которого он ищет? Ариадна тяжело вздохнула. Я же сказала, это не он. Эльф быстро переглянулся с дворфом, убирая лютню в рюкзак. Ну? Попробовать все же стоило. Внимание! Вы были исключены из группы. Скелет встал между нами раньше, чем я сообразил, зачем двор взял в руки секиру. Осколки костей брызнули в сторону, а я отскочил, разрывая дистанцию и кастуя замедления Пусть бой мне и не выиграть, но просто так сдаваться я не намерен. Эльф выудил жезл и взмахнул им в воздухе, как дубинкой. Вокруг Рагнара сразу же засияло голубое пламя, снимая дебаф орядно выхватила ружьё и, отпрыгнув назад, навела на бородача прицел. «Какого хрена вы творите?» — вскрикнула она. «С чего Инквизитору дружить с некромантом?» — высмехнулся эльф, снова поднимая оружие. «Он нагло врёт. Прекрасно мог выйти из игры, почитать форум и притвориться другом заказчика, чтобы отвести подозрения». Скелеты прыснули в стороны, окружая троицу кольцо «А ты напиши ему сам, знает ли он меня», — хмыкнул я. «Заодно увидишь, что такое настоящая дружба». «Думаю, стоит ему узнать, какие вы хорошие товарищи. На выходе из данжа вас встретит весь цвет топов порядка Посмотрим, чьи тогда тушки будут париться на могилах». Эльф скрипнул зубами, не решаясь поверить в мои слова. «Да я и сам бы, наверное, не поверил. Но раз Гай меня так подставил, пусть сам и вытаскивает из этой неурядицы. Заодно заявив, что я не тот, кому нужно искать, разом снимет с меня все подозрения». «Я Максу верю», — заявила девчонка. «Конечно веришь», — мыкнул ушастый, перебрасывая двуручный жезл из ладони в ладонь. «Он же такой молодец, что не повелся на твое тело, верно? Герой прямо-таки!» Я тяжело вздохнул, внимая из-за пояса милосердия. «Светлые такие светлые», — прошептал я. «Нет бы по-человечески поговорить. Так нет, вам обязательно нужно спихнуть соседа в яму. На всякий случай. это игра макс «И мы играем», — заявил Мэлиэль. Я улыбнулся, рисуя лезвием косый круг. «Боюсь этой земляникой. Ты подавишься». Дворф усмехнулся, а вот эльф, кажется, не понял. «Включи его обратно, Мэлиэль», — потребовала Ариадна, угрожающе переводя ружье на длинноухого эльфа. «Дура, мы в одной группе», — скривился друид. «Уже нет», — тут же кивнула девчонка, И в тоннеле грохнул двойной выстрел.